Глава 7. Следуя указаниям Елены, такси сворачивает на Альерос и проезжает два квартала. То ли два, то ли три, не помню точно, говорит она, и таксист при первой возможности поворачивает направо. Скажите, если увидите деревянную дверь с коваными украшениями, просит Елена. Она все еще лежит на заднем сиденье, взгляд ее прикован к крыше автомобиля. «Может, есть еще какие-то ориентиры, сеньора?» «Еще клиника или приемная врача?» «По порядку, сеньора. Овощная лавка, агентство недвижимости, многоквартирные дома, мексиканский ресторан, но вот только иностранной еды нам тут и не хватало». Жалуется он и продолжает. Круглосуточный магазин, бар, все, кончился квартал. «И никакой клиники, никаких бронзовых ручек?» спрашивает Элена. «Погодите-ка минутку. Эй, сеньор, вы не знаете тут поблизости клиники?» «Клиники?» переспрашивает чей-то голос. «Насколько мне известно, нет. Вот на Хосе Эрнандеса есть больница». «Нет, нет!» – перебивает во таксист. «То ли в этом квартале, то ли в следующем!» «Нет тут ничего такого!» «Нет!» «А дверь с бронзовой ручкой?» – спрашивает Елена, Но ни таксист, ни голос ей не отвечают. Зато голос кричит. «Эй, Мария! Есть тут у нас клиника в этом квартале!» «Или в следующем!» «Или приемная семейного врача!» – добавляет таксист. «А вот приемная раньше была!» – отвечает женский голос. Да брось, Мария, когда это тут у нас врач принимал? Еще до того, как ты приехал. Да я уже 10 лет тут живу. Ну, значит, 11 лет назад. Это где это? Где теперь мексиканцы? Да что ж такое, огорчается таксист. Вытурили врача, чтобы впихнуть сюда эту тошниловку. А голос отвечает. Нам еще повезло, что соседи отказались продавать свою землю, Они то втиснули бы нам сюда еще одну многоэтажку, вот как ту, что теперь вместо парковки. И бог знает, куда бы мы все девали машины. Таксист паркуется у ресторана на желтой разметке, запрещающей стоянку. Рядом деревянная дверь с бронзовыми украшениями, которую Элене не видно. Вам придется подать мне руку. «Говорит Елена. Водитель оглядывается назад и протягивает ей руку, но быстро понимает, что этого недостаточно. Он открывает дверь и вылезает, недовольно сопя. Обходит было машину, но потом возвращается к своему месту и вытаскивает ключ. «Да меня же еще и грабанут». Водитель открывает Эленину дверь, протягивает Елене руку, она хватается за нее, но он не тянет, ждет, пока она это сделает сама. ⁇ «Тяните», — говорит Елена и делает жест, призванный помочь ему понять, что от него ожидается. Он понимает и тянет ее за руку. Елена встает с места, оттолкнувшись от подголовника. Подголовник ренится назад, водитель свободной рукой возвращает его на место и продолжает тянуть Елену вверх. Елена встает прямо открывает сумку и спрашивает «Сколько я вам должна?». Водитель нагибается, смотрит через окно на счетчик и отвечает «22.50». Элена открывает сумку, достает одну купюру в 20 песо и еще две по два. «Сдачи не надо», — говорит она. «Спасибо», — отвечает водитель и уточняет. «Все? Могу ехать?» «Да, конечно». Вы же меня уже довезли, отвечает Елена. Она стоит ровно на том месте, на которое сумела встать с его помощью. Водитель снова обходит машину и садится за руль. Елена еще только сделала первый шаг, перенесла ногу на соседнюю плитку, а водитель уже завел мотор и выбросил ее из головы. Елена не видит, как он уезжает, но представляет себе эту картину. Наверняка напевает какое нибудь болеро вторит диктору, жалуется на жизнь, ругается и жмет на гудок, потому что едущий впереди недостаточно расторопен, и из-за него на следующем перекрестке придется стоять и ждать зеленого. Елена проходит мимо мексиканского ресторана, огибает его и, прижавшись к стене, продолжает путь в том же направлении, в котором ехала на такси. Она с трудом влачит ноги, но все же идет. Горячий кирпич царапает руку, но ей все равно. Она добралась. Она на месте. Как только заканчивается стена ресторана, перед ней оказывается деревянная дверь на петлях, а еще через несколько шагов ручка и бронзовые украшения. Елена проходит эти несколько шагов. И вот она у цели, гладит ручку и украшение, проводит по ним рукой, будто натирая до блеска, хватается за дверные кольца, потому что это они, те самые, за которые тем вечером хваталась Исабель, и кричала, и умоляла «Не заставляйте меня заходить!» Элена благодарит судьбу за то, что за двадцать лет кольца не поменяли, Потому что именно благодаря этим кольцам Элена знает, она добралась сюда, добралась до дома, на поиске которого выехала утром десятичасовым поездом.